Глава 18. Темнокожий подонок мучил меня еще долго. Чего он только на мне не использовал. Клещи, лезвия, раскаленное железо и прочие дробилки костей. Но ничто не могло сравниться с пыткой, причиненной его магией. Поэтому я всякий раз украдко и облегченно вздыхал, когда понимал, что терзать мою плоть будет традиционными методами, а не колдовством. В какой-то момент внутри меня произошел очередной слом, и боль перестала казаться невыносимой. Как будто мой мозг, чтобы окончательно не закипеть от гаммы непередаваемых ощущений, идущих по нервам, возвел вокруг себя стену. Ну или, может быть, изолировал ту свою область, которая отвечала за восприятие боли. С гордостью и горечью могу признать, что достойно вытерпел все истязания. С гордостью, поскольку не ожидал от себя подобной стойкости. С горечью, потому что тело красавчика Рязанта отныне выглядело просто жутко. «Но, надеюсь, когда раны заживут и срастутся кости, смотреться это все будет не столь отвратительно». «Как твои успехи, Несхиенс? Ты долго развлекаешься с этим, Мингселл. Неужели он так тебе ничего и не рассказал?» С трудом отделяя реальность от бреда, я с усилием поднял голову и сквозь частокол слипшихся от крови и пота волос, падающих на глаза, рассмотрел еще одного оловийца. Вернее, оловийку. Одета она была так же неприметна, как и мой мучитель». Черный плащ, глубокий капюшон, темные одежды, сливающиеся с тенью. Но чувственный грудной голос выдавал ее половую принадлежность. Да еще и эти движения. Визитерша не шла, а словно бы плыла. Пластично и грациозно. Даже не как профессиональная танцовщица, а как вышедшая на охоту пантера. «Ты недооцениваешь меня, Гирлайда. Ни одно живое существо не способно что-то утаить, когда я берусь за работу», самодовольно отозвался палач. Грязнорожденный все мне выложил. Я просто уточнял детали и проверял, насколько он был искренним». «И каков твой вердикт, Вилди?» — скрестила ловика руки под грудью. Кань ее деяния при этом натянулась, облегая выдающиеся формы. Но на Хиенса эта демонстрация не произвела никакого впечатления. Уже ли не врали, когда рассказывали про потерю в лечении у темноликих? «Эй, животное, поведай госпоже то же, что и мне!» — приказал мучитель. Я послушно затороторил, повторяя в сотый раз придуманную бесхитростную байку про алхимика-отшельника, который обосновался в половине дня пути от Клездана. Там он якобы обустроил себе лабораторию, замаскировал превосходно, поэтому только я смогу их отвезти туда. И поскольку ничего другого темнолики из меня не вытянул, то как минимум до того момента, когда раскроется мой обман, я буду жить. Оловийка выслушала меня и вновь обратила взор на соплеменника. — Нет, Хенс, нам нужно отправляться. — Чем раньше мы доставим в Блейвенда этого алхимика, тем лучше. Наши поиски и без того выдались долгими. — Мне требуется еще немного времени. Я не закончил. Слинцой отозвал с этим Наликий. — А я считаю, что закончил. — С нажимом произнесла визитерша. — Или придется доложить старейшинам, что ты вместо исполнения своих обязанностей занимаешься посторонними делами? — Будь по-твоему, Герлайда. Можешь приказывать грязнорожденным готовить транспорт. Высокомерно хмыкнул устязатель. — по виду не слишком испугавшись угрозы. Лавика молча удалилась, и ее соплеменник склонился над зажимами, удерживающими мои конечности. Жаль, что нам не дали закончить, Рязан Тодамастро. Нехорошо ухмыльнулся нелюдь, но не переживай, у нас еще будет шанс побыть наедине. Ты обещал оставить меня в живых, если скажу все? прохрипел я, не узнавая собственный голос. Ну, конечно же, все так и будет. Неправдоподобно ласково ответил палач. «Ты нам не интересен. Нам нужен только создатель чистой ясности». Разумеется, я не поверил ни одному слову Темноликова, но демонстрировать свой скепсис побоялся. Пока надо придерживаться легенды. Просто будь последователен, Сашок. Потерпеть осталось немного. Вскоре меня освободили, но встать без поддержки я не смог. Организм после многочасовых пыток был истощен. Ноги подгибались и отказывались слушаться, поэтому Альви позвал тех двух уродов, что напали на меня перед поместьем мис Хейв. Они бесцеремонно набросили на мое изувеченное тело какое-то грубое рубище, жесткая ткань которого прошлась по моим ранам наждачкой, и поволокли к выходу. Протащив по каким-то темным коридорам, так и норовя стукнуть об каждый угол или протоптаться по моим пальцам, злоумышленники зашвырнули меня в воняющую шкурами кибитку очень похожие на те, в которых нелюди вывозили крестьянских детишек. «Хоть звук издашь, прирежу, падаль!» Зло прошипел мне на ухо один из конвоиров. «Ты загведно еще ответишь!» «Пошли прочь отсюда! Я сама присмотрю за пленником! Вы недоумки даже за младенцем не уследите!» Неожиданно объявившаяся лавейка забралась в скрытую телегу и погнала головорезов едва ли не пинками, и те, как подзаборные шавки, трусливо ретировались. Темнолико и уселась напротив, не сводя с меня пристального взгляда. Да так и сидела, покуда транспорт не тронулся. Мы выехали с подворья, но у меня не было сил, даже чтобы поднять голову и понять, в какой части города мы находимся. Единственное, что я мог различить, так это сгущающиеся сумерки. Получается, долбанный садист измывался надо мной остаток ночи и весь следующий день. Если честно, то мне уже ничего не хотелось. Не заниматься реализацией своих великих планов... Не выполнять поручения Ваэриса, ни даже жить. В разуме царило полнейшее опустошение. И только желание жестоко отомстить всем, кто причастен к моему пленению, упрямым угольком жгло душу. Попытался был обратиться к магии, но не сумел создать даже каркаса для будущего заклинания. Через полчаса езды тьма окончательно накрыла землю, и возничим пришлось запалить каретные фонари. А еще спустя час, когда мы должны были уже покинуть Клезден, Моя надзирательница вдруг вскочила и приблизилась. Она распростерла надо мной руку и сплела несколько колдовских конструктов. Не успел я испугаться, как блаженное тепло и расслабление разлились по стражущему телу. И хоть мое состояние все еще было далеко от нормального, я мог сказать, что мне стало значительно лучше. Чем-то эти чары походили по эффекту на усеченную версию божественного перста, но состояли из совершенно других истинных слогов. Все-таки магия Киеров воздействовала на живой организм гораздо благотворнее и мощнее. «Слушай внимательно, мальчик мой. У тебя мало времени и всего одна попытка», прошептала нелюдь, обжигая кожу горячим дыханием. «Сейчас ты возьмешь это и ударишь меня по голове. Вот сюда. Не бойся, бей так сильно, как сможешь. Ты ослаблен настолько, что вряд ли сумеешь серьезно навредить мне. А кости у меня крепкие, уж поверь». В смуглой ладони оловейки появился увесистый булыжник, который перекочевал в мою руку. А затем темноликой наклонилась, подставляя темечко и проговорила. «Давай, а потом беги как можно дальше. На севере должно отыскаться местечко для тебя. Не вздумай возвращаться в поместье. Навсегда забудь о том, какую ты носил фамилию. Только тогда, может быть, тебе посчастливится выжить». Если бы я мог, то наверняка бы изумился. Но истерзанный пытками разум отказывался испытывать какие-либо эмоции. — Зачем тебе это? — разлепил я пересохшие губы, не торопясь следовать совету Желтоглазой. — Ты еще будешь задавать мне вопросы? — опешила она. — Бей и беги. — Откуда мне знать, что это не провокация? — Придется поверить на слово. — Что ж, спасибо за предоставленную возможность, но нет, — устало усмехнулся я. — Однако взамен я готов подарить тебе легкую смерть, которую твои спутники заслужат еще очень нескоро. — Ты совсем повредился разумом, мой мальчик? «Пожалуйста, соберись и действуй. Тебе предстоит сложный путь, и я уже не смогу помочь». «Не вижу причин для этого», — фыркнул я. «Пока что мне не встречались оловийцы достойные доверия». «И все же на одного из народа Альве ты можешь положиться», — убежденно отозвалась темноликая. «Это на кого?» «Посмотри на меня внимательнее, Рис. Разве не узнаешь?» «Нет. Впервые тебя вижу», — честно признался я. «Что ж, неудивительно» но в этом нет твоей вины, только моя и Одиона. В других обстоятельствах я бы ничего тебе не рассказала, но сейчас, когда на кону стоит твоя жизнь, у меня не остается выбора. Ты можешь положиться на меня, Аризант, Нора потому что я твоя мать, и я не могу желать зла своему дитя. Пожалуйста, беги отсюда». Мой изможденный мозг запоздал и отреагировал на имя, прозвучавшее еще в подвале. «Как там назвала лавейку мой мучитель? Герла Айда?» Не знаю, почему мне сразу не резанул услух. Наверное, потому что не так уж и часто слышал это имя. Темноликая, полагая, что убедила меня, вновь склонила голову, подставляясь под удар. Я поднял руку с камнем, замахнулся и вышвырнул его из телеги. «Что ты творишь?» – зашипела Лайда. Ла «Не верь лживым обещаниям Хиенса. Он убьет тебя сразу же, как только доберемся до алхимика». «Да, я знаю. Но если ты хочешь помочь, то просто помолчи, ладно?» Грубовато попросил я. Половика осеклась и в самом деле затихла. Я же пока неспешно прикрыл свои веки, слушая цокот копыт, стук колес и шорох одежд нетерпеливо мнущейся матери Рязанта. «Что ты делаешь?» Не выдержала Нелюти пяти минут тишины. «Сплю». «Карнвадер непобедимый, ты совсем спятил?» «Просто дай мне немного прийти в себя. Твой кровожадный дружок истязал меня почти сутки. Думаешь, мне сейчас хочется выслушивать еще и тебя?» «Ризант, мое сердце плачет, когда я представляю то, через что тебе пришлось пройти. Но ты должен...» «Помолчи, Лайда, иначе я позову Хиенса». Слегка повысил я голос, и темнолейкая тача же шарахнулась и испуганно втянула голову в плечи. Угроза подействовала, и до самого пункта назначения оловийка не проронила ни слова, только ее янтарные глаза слабо поблескивали в темноте, смотря на меня с плохо скрытой печалью и тревогой. «Вот так встреча, блин!» Когда телега остановилась, небо на горизонте уже посветлело наполовину тона, предвещая скорый рассвет. Та дорога, которая верхом при свете солнца заняла бы часа четыре, для кибитки растянулась на всю ночь. Оба оловейских прихвостня грубо выволокли меня из транспорта и потащили вперед, туда, где была богатая лакированная карета. А возле нее обнаружился и ненавистный мучитель в компании сразу трех дев войны. Итого, значит, пять альвы, если считать вместе с Лайдой. Плюс пара шестерок из числа людей. Без магии нечего и думать их одолеть. «Ну, Минксел, показывай, куда дальше!» — приказал Хиенс, неспешно разминаясь после долгой поездки. «Туда!» — кивнул я в сторону ближайшего лесочка. «Создатель ясности обитает там!» Сделав знак своим прихлебателям, темноликий повел всю процессию к деревьям. «Я после короткого прерывистого сна и целебного плетения Лайды, ла смог уже идти и сам» пусть не слишком твердо, однако предпочел изображать из себя полнейшую немощь. Так что оловийским подстилкам приходилось прикладывать много усилий, чтобы нести меня. На глазах у своего нанимателя они не решились обращаться со мной бесцеремонно, а лишь сквернословили сквозь зубы и злобно шипели, когда я будто бы случайно цеплялся и спотыкался об каждую ветку. И вот мы сделали первый шаг под сводо лесной рощи. Я посмотрел на затылок Хиенса, и на мои губы наползла мстительная ухмылка. «Гесперия, прости, что прихожу в твое владение вот так, но мне срочно нужна твоя помощь, отчетливо произнес я. Не припомню, чтобы разрешил тебе раскрывать пасть смесок, обернулся ловиц. «Кому ты обращаешься? Скоро узнаешь, мразь, осклабился я. Физиономия палача напряглась, ноздри раздулись, как у разъяренного быка, а желтые очи полыхнули огнем. Однако уже в следующем мгновении он вскрикнул от неожиданности, его гнев моментально сменился на испуг. «Тысячи тонких побегов выстрелили из земли, опутывая моих конвоиров. Гибкие ветви и отростки густо оплели их, сделав похожими на кусты с головами. Послышалась руга, нездавленная проклятия, но они никак не могли помочь оловийцам высвободиться. А в следующую секунду из темноты чаще выметнулась и сама Гесперия, покрытая древесной броней». Дриада сейчас была очень зла и напоминала разъяренную дикую кошку, мчащуюся спасать своих котят. Первородный дух быстро приблизилась ко мне и отбросила рваную накидку. Глаза ее шокированно распахнулись, а потом заполнились густыми смолянистыми слезами. Кто посмел с тобой это сделать? пророкотала лесная чаща. Укажи мне на того выродка, чтобы я могла сотворить с ним то же самое. Я уже собирался было представить нимфе виновника. Но тут вдруг заметил, как в прижатых к туловищу руках Хиенса рождаются чародейские проекции. Подонок сдаваться не хотел и готовил какой-то неприятный сюрприз. Гесперия пока ничего не замечала, поэтому я сам, преодолевая сопротивление непослушных мышц, подскочил к нему. Свою более-менее уцелевшую руку я сжал в кулак и со всего маху залепил темноликому в челюсть. Не знаю, откуда взялись силы в ослабевшем теле, но удар получился что надо». Голова хиенса мотнулась назад, а взор стал мутным, как дешевая брага. Концентрация сбилась, и незаконченный конструкт распался. Однако я на этом не остановился. «Что, сука желтоглазая, теперь моя очередь водить, да?» С ненавистью выплюнул я, отыскивая в зелени ладонь оловийца. «Отпусти!» Засипел спутанный побегами оловийц, когда я с противным хрустом вывернул из суставной сумки его указательный палец. Как и многие садисты, любящие причинять страдания другим, мой недавний истязатель очень плохо умел терпеть боль сам. Он трепыхался, как пойманный сурок. Плевался, верещал, а потом и стонал, покуда я методично ломал ему кости. Физическая работа, которая раньше не вызвала бы у меня испарины, сейчас заставила пот литься градом. Но многоокий создатель, какое моральное удовлетворение я испытал. Мне даже показалось, что где-то в душе шевельнулось нечто потерянное в окрестностях Фаренхолда то, что позволяло мне колдовать. Вдруг нестерпимо захотелось сделать с Хиенсом что-нибудь очень-очень плохое и злое, такое, чтобы даже боги народа Альви ужаснулись. И я на полном серьезе собирался приступить к задуманному. Но тут мне вдруг на обожженное каленым железом плечо легла прохладная ладонь Гесперии. «Остановись, Александр. Мне страшно видеть тебя таким. Это не настоящий ты», — прошептала она. Мне пришлось приложить усилия, чтобы вынырнуть из пучины ненависти к своему пленителю и отойти от него. Любуясь плодами своих трудов, я осмотрел кривые неестественно изогнутые пальцы хиенса, торчащие в разные стороны, словно ветви больного дерева. Ну ладно, так тоже сойдет. Хотя, по чести говоря, это слишком малая плата, даже за одну только мою изувеченную чарами руку. Семеро остальных соучастников похищения с вытаращенными глазами следили за каждым моим движением. «Новоявленные пленники боялись даже дышать полной грудью, чтобы не привлечь мое внимание. Как же быстро мы с ними поменялись местами! Прости, Гесперия, но теперь это тоже часть меня!» Глухо откликнулся я. «Можешь освободить вон ту оловийку?» «Зачем? Тоже хочешь помучить ее?» С нескрываемым подозрением спросила дух, видимо, позабыв, что не так давно сама грозилась подвергнуть пыткам моих обидчиков. «Нет же, это моя мать. Она пыталась спасти меня». «Мне нужно скорее возвращаться, пока мои люди не наломали дров, а то я даже боюсь думать, что они могут натворить без моего пригляда». Дриада поверила мне, и гибкие ветви мгновенно выпустили Лайду из своих тесных объятий. Однако темноликой осталось стоять в том же неестественном напряжении, словно ее все еще опутывал растительный кокон. «Ри... Ризант... Что это такое?» Еле слышно спросила она, когда я подошел к ней. «Разве вы не хотели найти того, кто создает чистейшую ясность?» Иронично ухмыльнулся я. «Я исполнил ваше желание. А теперь ты, Лайда, Ла исполнишь мое. Меня нужно немного подлатать, прежде чем я отправлюсь в Клезден. К сожалению, вам всем придется пока остаться в гостях у обворожительной Гесперии. Но не печальтесь, ведь я вернусь за вами. И очень скоро».